Глава 13 Все лючки и шторки на смотровых щелях в заднем отсеке Тевтонца были открыты, но это не спасало от духоты. Жив с Тодором расположились напротив мрачного Крума, утирая пот со лбов сальными рукавами плащей. Машины управлял Демир, рядом с ним сидел Ферзь, показывал дорогу. Больше всех повезло Стояну. Старший Верзила, высунувшись по пояс из люка в крыше Тевтонца, приник к пулемёту, шаря взглядом по округе. Горячий ветер хлестал его по щекам, на глаза стоянно цепил большие очки с выпуклыми стёклами. Он снял их с убитого монаха после стычки у развилки за внуковским полем. Вор следил за дорогой, сжимая скобу, приваренную к приборной панели. Голову держал высоко, гордо, как подобает вождю. «Вождю без племени», – подумал Крум и уставился на свою забинтованную руку, покрутил кулаком. Мышцы были словно чужие, боли он почти не ощущал, лишь легкое покалывание. Духи в очередной раз помогли ему, исцелили, но как они отнесутся к клятве, которую дали ферзю-мутанты в обмен на помощь? Ему все меньше нравилось то, во что они ввязались, поведясь на речи Баграта. Там, в посёлке у Можайского тракта, владыка говорил убедительно, но теперь… Теперь, когда его не было рядом, дело принимало другой оборот. Перед разговором с Багратом Демир сказал неплохие слова, мол, дурни они, что на войну отправились, надо было на Крыме оставаться. «Влево!» – буркнул вор. Демир крутанул руль, Крум придвинулся к смотровой щели. С его стороны тянулись холмы. На вершинах виднелся лес, в ложбине между возвышенностями развалины брошенного посёлка и озеро, тёмную поверхность которого покрывала маслянистая плёнка. Странная вода, вроде ветер дует, а ряби нет. Там ржавое озеро, пояснил Ферзь. Отсюда по прямой до Люберецких кормильцев быстро доедем. Зачем туда? спросил Демир, не отрываясь от дороги. «Нам не прямо к фермерам. Раньше свернём!» Вор закашлялся, схватился за раненое плечо. Машину качнуло, он приложился головой о дверцу и обмяк, воткнувшись лбом в приборную панель. Демир сбросил скорость. Крум приподнялся и, взяв Ферзя за ворот, усадил обратно. «Как он?» – произнёс старый мутант, стараясь вести Тевтоне с ровней. «Жив, отвар дай!» – прижимая вора к спинке, Крум протянул руку назад – Демир, останови машину. Тевтонец, скрипнув тормозами, встал напротив Озера. Крум похлопал ферзя по щекам, когда тот моргнул, сдавил пальцами нижнюю челюсть, приоткрыв ему рот и поднес флягу. Вор сделал пару глотков и глубоко задышал носом, со свистом втягивая воздух. Так мы до завтра в капотню не доберемся, сказал Крум мрачно глядя на Демира. Старик не ответил. Взялся за руль и завёл двигатель. «Я... я справлюсь», – прохрипел ферзь. «Не останавливайтесь. На север и восток. Всё время правьте». Он с трудом поднял руку и забрал у Крума флягу. «Часто отвар нельзя», – сказал следопыт. «Вредно для желудка, для крови». «Поехали», – промычал вор, прикладываясь к фляге. На худой шее запрыгал острый кадык. Крум сел обратно. Пускай вор делает, что хочет. Главное, чтобы не подох до приезда в Капотню. Следопыт посмотрел на озеро сквозь щель в броне. Мимо машины проплыл остов водонапорной башни. На противоположном берегу среди руин мелькнули высокие силуэты. «Демир! Засада! Гони!» Крум схватился за скобу над плечом и дёрнул за ногу стояна, сидящего на крыше. «Стреляй!» Мотор взревел, когда на противоположном берегу со стороны брошенного посёлка показались мутанты на ездовых ящерах. Один за другим наездники выскакивали из развалин к воде. «Сейчас разделятся!» Крум опять дёрнул за ногу старшего Верзило. «Стреляй, стоян!» Верзило на броне не понимал, почему он должен убивать собратьев. Точнее, соображал гораздо медленнее, чем Демир с Крумом. Ведь кочевники, устроившие засаду в брошенном посёлке, понятия не имели, кто едет в Тевтонце. Часть наездников погнали ящеров вдоль берега на перерез машине. Остальные начали огибать озеро в другом направлении, чтобы отрезать следопытам обратный путь к лесу. Раздосадованный нерешительностью Стояна, Крум схватил Верзилу за ноги и дёрнул изо всех сил. Вскрикнув, здоровяк провалился в люк. Следопыт толкнул его на свободное сиденье и крикнул братьям «Стреляйте сквозь щели! Цельте в ящеров!» И, схватившись за края проема над головой, рывком выбрался на крышу. Тевтонис быстро приближался к поселку, куда сворачивала дорога. Крум развернул пулемет в сторону озера и натавил гашетку. Пули со звоном ударили востов водонапорной башни, оставляя рваные отметины, сбивая ржавчину, фонтанчиками прошли по мысленистой пленке на поверхности воды и взрыхлили берег перед наездниками. Передние вскинули луки, несколько стрел стукнули по броне и отлетели. В отсеке Тевтонца громыхнул пороховой самострел Тодора, за ним бахнуло ружье Стояна. Ящер под ближайшим к машине наездником споткнулся, клюнув мордой, сбросил седока и упал, громко заверещав. Бежавшие следом Маниса налетели на него, дальше Крум не видел, руины загородили обзор. Въехав в поселок, Демир увеличил скорость, стараясь проскочить по широкой улице между развалинами как можно быстрее. В разрушенных домах по пути могли прятаться мутанты. Крошево асфальта омолотило под нищу, не стрясло на ухапах. Крум вертел головой, сжав рукояти пулемёта. Он, как и стоян, не хотел убивать собратьев, но, возможно, придётся это сделать. Если у кого-то в засаде имеется динамит, то самый верный способ остановить машину... Взрыв прогремел у правого борта. Мелкие камни градом прошлись по броне. Крум выпустил пулемет и едва не провалился в люк. «Живой?» – долетел голос Демира из кабины. «Да!» – Крум снова приник к пулемёту, давя на гашетку. Он стрелял, не целясь, поливал очередями в выщербленные стены домов вдоль дороги, оконные проёмы, подъезды, пока не кончились патроны. «Стоян! Ленту!» Забравшись с ногами на крышу, Крум свесился в люк, протягивая руку. Струйка крови сбежала из рукава на запястье. Крупные тёмные капли упали на пол. В горячке боя он не заметил, как камнями во время взрыва посекло предплечье. Верзила подал новую ленту, Крум вытянул ее из люка, откинул вверх крышку ствольной коробки и, звякнув патронами, положил ленту на приемник. Захлопнуть крышку он не успел. Перед тевтонцем взорвалась динамитная шашка. Демир резко затормозил, налетев грудью на пулемет, Крум вскрикнул, схватился за ствол, чтобы не упасть, но тут же разжал обожженные пальцы, оставив мясо с липкими клочками кожи на раскалившемся дырчатом кожухе перед мушкой. Он бы свалился на дорогу, не высунясь из люка стоян. Верзила вцепился в плащ следопыта. Крум повис, стуча пятками по броне, пытаясь развернуться лицом к проклепанным листам. Демир снова ударил по газам, когда на дорогу сзади с гиканьем выскочили два десятка наездников. Крум взмахнул руками, схватил Стояна за уши, тот зарычал и рывком забросил тело на крышу. В окне из дома напротив жахнул выстрел. Пуля щелкнула по броне в том самом месте, где только что болтался следопыт. В ответ хлопнул самострел Тодора. С протяжным воем с верхнего этажа на дорогу упал прятавшийся в развалинах мутант. «Где лента?» – воскликнул Крум, когда уселся на крыше, держась за поручень возле турели. «Стоян!» Верзила тряхнул головой. Его оттопыренные уши покраснели. На одном осталась кровь с обожженной ладони Крума. У -у -у -у -у -у -у! промычал Стоян и опять тряхнул головой. «Не знаю!» Тевтонец вырвался из поселка. Но наездники не собирались бросать добычу. Ящеры быстро нагоняли тяжелую машину. Слева потянулись лесистые холмы, справа были пологие возвышенности. Выругавшись, Крум понял, что уронил ленту, когда сам чуть не свалился с крыши. «Ещё патроны есть?» Стоян помотал головой и скрылся в отсеке. Крум полез следом. Под бронёй в дымном сумраке висел кислый запах пороха. Жив с Тодером, расположились с правой стороны, Стоян слева. Верзила протянул следопыту пружинный самострел Демира и... Колчан с дротиками и указал на заднюю стенку отсека. «Как, Ферс спросил Крум, усевшись на лавку. «Нормально», – прорычал вор сквозь зубы и приказал Демиру. «На развилке, влево». «Там дорога хуже», – отозвался старик. «Влево», – рявкнул Ферзь. Крум закрепил поверх окровавленного рукава Колчан, взвел пружины и повернулся к амбразуре. И тут же закрыл её. В железную шторку звонко ударила пуля, оставив вмятину. Следопыт сдвинул шторку и выстрелил в ближайшего наездника, попав его Манису в грудь. На этот раз кочевые успели объехать упавшего вместе с седоком ящера. Они быстро построились обратным клином, догоняя Тевтонец. «На аркан взять хотят!» – крикнул Крум, перезаряжая самострел. Ещё совсем недавно следопыты, так же как и их собратья, гнали бронированный фургон по дороге из Сетуньской поймы. Захватить его тогда не удалось, самоход вырулил из леса к монашеской заставе, и погоню пришлось остановить. Но сейчас кочевые не хотели бросать добычу, думая, что в Тевтонцы едут ненавистные им монахи. Октагон был далеко, в Кислую долину следопытам путь был заказан, там полно мутантов Чембы племена которого отрезали Москву от пустоши с юга и получили приказ убивать всякого, кто сунется в долину. Поэтому выбор был невелик – править в сторону угодий люберецких кормильцев, но это значит съехать с дороги на каменистую равнину, где можно встретить новые отряды кочевников, либо держаться лесистых холмов и пытаться вдоль них добраться до Капотни. Дайте оружие!» – крикнул Ферзь, когда двое наездников вырвались вперёд. Жив, схватившись за плечо, скатился с лавки. Его руку чуть выше локтя прошила стрела. Тодор и Стоян выстрелили почти одновременно. По сторонам от тевтонцев многоголосый вой преследователей влилось верещание раненых манисов. Опять закричал вор, требуя дать оружие. А крышу звякнули крюки, которыми кочевники пытались заорканить машину, чтобы перебраться на броню. Крум ухватил живо за шиворот, подтянул к лавке и сунул в руки пружинный самострел. «Стреляй назад!» Он срезал плавником Катрана с предплечья колчан с дротиками, швырнул младшему верзили на колени и полез в люк. Высунувшись по пояс, рубанул ножом по веревке чуть ниже крюка, зацепившегося за поручень возле турели. Повисший у борта мутант не успел перебраться на крышу, упал на дорогу и угодил под ноги ящеров, бегущих за тевтонцем. За спиной у Грума звякнул другой крюк, Следопыт развернулся, но не успел взмахнуть ножом, его самого заарканили, Веревка сковала плечи, наездник, метнувший петлю, натянул повод, резко останавливая Маниса, и выдернул Крума из люка, как пробку из тыквенной фляги. Пересчитав щекой заклепки на броне, он свалился на дорогу. Кочевые издали победный вопль, но радовались они недолго. Вскочив низкорослый и гибкий, как змея, Крум прыгнул вперед ногами, ударил Маниса в бок. От неожиданности рептилия присела на задние ноги. Петля на плечах следопыта ослабла. Он кинулся на седока, вырываясь из пут, Врезал ему кулаком в челюсть, ухватил поводья и пронзительно свистнул, ударив пятками в поджарые бока Маниса. Ящер зашипел, пригнул голову к земле и рывком встал на ноги. Колотя пятками в бока, Крум промчался мимо двух выпучивших глаза наездников и улюлюкая пристроился за тевтонцем. Те мутанты, которые продолжали погоню, приняли его за своего. Выхватив из седельной сумы пороховой самострел, он разрядил оружие в кочевого, успевшего забраться на крышу машины. Пока ехавшие впереди наездники соображали, что случилось, Крум швырнул самострел в ближайшего перед ним и, угодив наезднику между лопаток, выбил того из седла. Поравнявшись, с Стефтонсон подвел Маниса вплотную, выпустил повод, поймал обеими руками болтавшуюся вдоль борта веревку. Из щели в броне высунулся длинный ствол. Это стоян целился из ружья. Крум зажмурился. Выпрыгнул из седла, молят духа в пустыне об одном. Лишь бы Верзила не снял его, приняв за преследователя. Когда он приложился грудью о броню, жахнул выстрел. Сноп огня опалил левый бок. За спиной раздался возглас. Крум зарычал, взмахнул рукой и ухватился за поручень возле турели. Из люка показался Тодор. Упер толстый ствол самострела следопыту в лоб. «Не стреляй, это Крум!» – проревел из-под брони стоян. Обычно, чтобы сказать такую фразу, ему требовалось гораздо больше времени. Тодор ухватил израненного товарища за плечо и втащил в отсек. «Река впереди!» – крикнул Демир. «Не ори! огрызнулся Ферзь. Обернувшись, скользнул мутным взглядом по Круму и приложился к фляге. Отвар придавал ему сил. Движения стали резче, голос твёрже. Но это продлится недолго. Вскоре старому вору скрутит кишки. В мыслях будет полная каша. Он захочет ещё отвара. Тифтони стряхнула на выбоине. Крум схватился за скобу, приваренную к броне. «Куда ехать?» Демир пихнул ферзя локтем. Вор развернулся к дороге, посидел пару мгновений молча и выдал. «Вдоль берега, на восток правь!» «Почему?» «Там мост. Люберецкие давно соорудили. Трактора их не проходят». «Стоян!» Крум потер ушибленную грудь. «У тебя динамит остался?» Верзила хлопнул себя по карману на бедре и громыхнул из ружья сквозь амбразуру. «Не поможет!» Откликнулся Ферзь, оглянувшись вновь. «Чтобы такой мост развалить, ящик нужен!» Крум подсел к Стояну, Достал динамитную шашку, зажигалку. Окинул взглядом отсек. На задней лавке сидел раненый жив. Взведя зубами пружины самострела, он вставил дротик в ствол, приник к смотровой щели и выстрелил. Справа грохнул из своего оружия Тодор. Демир сгорбился за баранкой. Ферзь сидел к нему боком и скалился, то и дело прикладываясь к фляге. «Перед мостом сбавь скорость!» – попросил старика Крум. «Притормози!» и полез в люк. Дорога впереди, лентой тянулась по гребню крутого холма. Часть наездников вынужденно спустилась с ложбины у подножий. Их ящеры бежали вровень с машиной, несколько кочевых держались в отдалении позади, стараясь не вылезать из пыльного облака от колес Тевтонца, но и не отпускать следопытов слишком далеко. Высунувшись по грудь, Крум сразу пригнулся. Высоко над головой свистнула опущенная снизу стрела, Другая ударила в борт и отлетела на склон. До моста было уже всего ничего. Конструкция из железных штанг, перекинутых через реку, держалась на толстых деревянных опорах. Гребень холма перед мостом плавно переходил в ровную площадку, к которой со стороны каменистой равнины тянулась хорошо накатанная колея. С гиканьем и криками мутанты под холмом погнали ящеров вперёд, быстро опережая Тевтонец. Крум зажег фитиль. Демир начал сбавлять скорость. Когда наездники сгрудились на дороге, перед въездом на мост, подняв луки и самострелы навстречу машине, следопыт крикнул «Тормози!». Зашуршали покрышки, Крум размахнулся. Тевтонис дернулся, останавливаясь. Динамитная шашка, вращаясь, искря фитилем влетела в самую гущу кочевых. «Гони!» Крум скрылся в люке. Впереди громыхнуло, и Демир топнул по педали газа, переключая скорость. В задний бампер врезался один из преследователей, не успевших отвернуть Маниса в сторону. Он вылетел из седла, ударился о наклонный лист брони и свалился на дорогу. Тевтонец скочнулся, под колесами хрустнули кости, раздался визг. Крум, оттерев живо плечом, приник к амбразуре, глядя назад. На площадке перед мостом возникла свалка из раненых ящеров и наездников. «Так их!» – заорал на переднем сиденье Ферзь. «Давай! Давай, старик!» Крум сжал челюсти. Столько собратьев погибли ни за что. Они не виноваты. Они не знали, кто едет в Тевтонце. Они думали... Он резко обернулся, когда услышал сдавленный возглас и хрип Ферзя. Старший Верзила стоял у вора за спиной и душил его одной рукой. «Пусти его!» – крикнул Демир. «Он нужен живой!» Но стоян только сильнее сжал пальцы на дряблой человеческой шее и ощерился. «Крум!» – позвал старик. Следопыт вскочил с лавки. В отсеке особо не развернешься. Как оттащить от ферзя психанувшего вдруг Верзилу? Крум и сам готов был придушить старого вора за его слова, но Демир прав. Тот нужен живой. Шагнув к стояну, следопыт прорычал. «Мы дали клятву. Поклялись духом. Стоян!» Глаза Верзилы сверкнули и потускнели. Он отпустил Ферзя, поник и тяжело сел на свободную лавку. «Что сзади?» – напомнил Демир. Кром развернулся к амбразуре. Через мост, по которому следопыты только что пересекали реку, бежали ящеры. Наездники на них размахивали самострелами и луками. Их осталось не больше десятка, но всё равно они быстро нагонят тевтонец. «Преследуют!» Демир громко выругался, скрестив самку Катрана с пятнистым манисом. «За... за холмы!» – прохрипел вор, пытаясь отдышаться. Он едва ворочал языком. Закашлившись, сгорбился на сиденье. «Жми туда!» и откинулся на спинку. «Там застава». Следопыты в переглянулись. «Наденьте кепки», – велел Демир. «Проверьте одежду, оружие». Он повернулся к Ферзю. «Далеко до заставы». «Вожбину проскочим», – потирая кадык, сказал вор. «За холм перевалим, и будет пустырь. Капотня». Сзади раздались воинственные возгласы преследователей, Тевтонец приближался к развалинам двух трёхэтажных зданий. Дорога перед руинами круто сворачивала и убегала вверх по склону холма, на вершине которого виднелась покосившаяся решётчатая мачта с обрывками проводов. Демир резко выкрутил руль и слегка притормозил. Машина пошла юзом на повороте, выровнялась, когда старик прибавил газу и с надрывным рёвом устремилась к вершине. Крум смотрел в амбразуру. На пустыре кочевые их точно догонят. «Прибавь!» – крикнул Андемиро, понимая, что тот выжимает из движка все силы. Когда машина перевалила за холм, Крум обернулся и ахнул. Далеко впереди на пустыре возвышались громадные железные конструкции. Казалось, труба с огненным факелом на конце, стоящая рядом с гигантской платформой на сваях, поджаривает небо. Едкий черный дым расползался под облаками, тянулся длинным шлейфом к горизонту, а внизу на земле раскинулся палаточный лагерь. Перед ним рядами выстроились самоходы, тракторы. Над палатками на длинных палках развивались цветастые флаги московских кланов. И всюду, как муравьи, сновали люди. Их было так много, что Крум зажмурился, не веря своим глазам. «Что это?» – выдохнул он. «Капотня. Нефтяной завод». Ферзь обернулся. «Сейчас застава будет». Вор говорил так, будто язык во рту разбух, как у пьяного. Его впалые и щеки ввалились еще больше, под глазами были синяки, взгляд мутный. Действие отвара заканчивалось. А крышу машины лязгнул крюк, Крум вспомнил о преследователях, которые попытались использовать свой последний шанс и захватить беглецов. До завода было пока далеко, и никакой заставы на пути следопыты не замечали. Вдруг справа от машины загремели выстрелы. Пулемёт выдал длинную очередь и затих, но тут же слева заговорил другой. Крум завертел головой, не понимая, откуда стреляют. И только когда приник к амбразуре в задней стенке отсека, Увидал по сторонам от дороги две бетонные плиты, выступавшие над землёй на высоту трёх локтей. В боковинах плит чернели смотровые щели, откуда и стреляли по наездникам. Кочевые не успели развернуть ящеров, они даже не поняли, что произошло. Их скосили кинжальным огнём пулемётов, подрезали словно серпом вызревшие ростки дурман травы на зелянке. «Добрались!» – выдохнул Ферзь, прижался к дверце и и уронил голову на плечо.